Глава пятнадцатая Она сидела напротив, одетая в тонкую белую блузку и пепельно-голубой жакет. Ее волосы были нежно-каштанового цвета, такого же цвета были глаза. Она смотрела на меня с тревогой, как птица наблюдает за появлением на свет своего первенца. Неправильно. Мой голос звучал в ушах неотчетливо. Я потянулся через стол и схватил ее запястье. У меня хорошо получалось хватать людей за руки. Удержать их другое дело. Она не сопротивлялась. «Мне кажется, что вам нужна помощь», — сказала она тихим шепотом. «Эта мысль делает вам честь». Я огляделся тот же зал, где происходила предыдущая сцена. Бармен протирал тот же стакан. Стоял тот же запах жареного лука и кислого вина. Те же потемневшие банки, те же тусклые медные котелки у камина. «Тот человек ушел», — сказала девушка. «Вы выглядели немного странно», — сказал я. «Давай пропустим все это, дорогая. У нас есть более интересные темы для беседы». «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — сказала она слабым голосом, который, тем не менее, звучал, как цыганская гитара в ночи. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Мисс Реджес. Курия Реджес». «И ты уже знаешь мое имя, не так ли?» «Конечно. Я думаю, ты совершил ошибку. У меня был широкий выбор ошибок, и я их все совершил. Я отпустил ее и потер свои кисти. Однако это не помогло. Моя грудная клетка отзывалась болью при каждом вздохе». «Объясни мне сначала», — сказал я, — «как ты думаешь, сидели мы с тобой раньше за этим столиком?» «Конечно нет». «Так почему ты здесь?» «Но ведь ты позвал меня». Ее глаза искали и, кажется, не могли что-то найти в моих глазах. «Расскажи, пожалуйста, подробней. Ты дал объявление в газете». «О чем?» «О том, что я нужна тебе и свое имя. И только поэтому ты пришла. Если я не нужна тебе, я уйду». «Подожди, закажи сэндвич. Насчитай сотнями до миллиона». «Если я не вернусь к этому времени, начинай без меня». Я ухватился за край стола и заставил себя встать. Комната качнулась. «И так все заново», — сказал я. Я пошел. Когда я обернулся, столик был пуст.